Глава двенадцатая С рассветом настроение, к сожалению, не улучшилось. Я по-прежнему была зла, расстроена и на завтрак собиралась гневно, расшвыривая вещи по комнате и немилосердно дергая расческой волосы. «Дура! Ты дура, Кара Торн!» — повторяла я, обжигая пальцы от неаккуратного применения заклинания «горячие руки». Только такая идиотка, как ты, могла наступить снова на те же грабли. Самобичевание было обоснованным, ведь давала же самой себе обещание держаться от Себастьяна подальше, а вместо этого опять оказалась с ним в постели. И результат получился ожидаемый. Ян, как и в первый раз, ничего не пожелал менять в своей жизни, просто решив увеличить количество постельных грелок. Да и интерес, похоже, он проявлял не ко мне, а к моему дару такому выгодному и полезному. Не будь его, думаю, про меня бы уже давно забыли, найдя более сговорчивую подружку, такую, которая бы отвечала всем требованиям и не задавала лишних вопросов. В общем, накрутила я себя до состояния кипящей злости и, влетев в столовую, удостоилась удивленных взглядов друзей. «Похоже, утро у кого-то не задалось», — вместо приветствия пробормотал Лур. «Утро». «Ха! Знал бы ты, как не задалась у меня ночь!» Очень хотелось сказать в ответ, но я, разумеется, промолчала. Зато остальные студенты сегодня пребывали в более спокойном состоянии, увлечённо обсуждая какую-то очередную новость. Магафоны виднелись в руках практически у всех, но я была не в том настроении, чтобы открывать злополучный элитар. «К хаосу этих сплетников!» Более-менее взять себя в руки удалось лишь по дороге на практикум Андре Травеси. И то лишь потому, что я переключилась на поддержку Ники, которая обреченно шагала вместе с нами. Видно было, что снежная волчица мечтала сбежать, но, увы. По ее тихому признанию, после первого же прогула Андре грозился отправить ее в земли клана. Зато сам старший следователь на занятии явился привычно спокойным. Шагнув из портала, Андрей в первую очередь нашёл взглядом Ники и наградил долгим пристальным взглядом, от которого у той покраснели щёки. После чего поприветствовал студентов и переключил внимание на меня. Оглядел, нахмурился и, пользуясь тем, что до начала практикума ещё оставалось время, жестом подозвал меня к себе. Кара! чуть ли не простонал мужчина, когда я приблизилась. «Что в моём приказе держаться подальше от Яна? Тебе было непонятно». Я ощутила, как к щекам прилила кровь и с внезапной догадкой сдавленно прошептала. «А остальные тоже это чувствуют?» «Нет», — успокоил Андре. «Просто нюха оборотня здесь недостаточно. Но не переводи разговор. Где ты вообще повстречалась с Яном?» «В своей комнате» буркнула я. «Где? Что там делал Себастьян?» «Мне приснился кошмар про хаоса», — сдавленно ответила я, вспоминая вчерашнюю встречу с монстром. «А Себасть... Верховный Судья мой страх ощущает. Вот и примчался спасать». «И, судя по всему, спасению ты не препятствовала», — скептически поджал губы Андре. Я расстроенно кивнула. «М-да. И что с тобой делать?» Он вздохнул и, оценив мой поникший вид, приобнял за плечи. «Ладно, было, значит, было. И я так понимаю, потом вы традиционно поругались». «Ну да. И я его выгнала. Врезала ему щитом и сказала, чтобы убирался». «Вот это молодец, хвалю. Чую, Ян теперь сильно зол». От меня он направился на свидание к Ардене. Она его наверняка успокоила, так что не переживайте. С едким сарказмом успокоила я. Не думаю. Андрей как-то странно усмехнулся. Но теперь многое становится понятным. Давайте не будем об этом, а? Попросила я, не желая продолжать неприятную тему. Я больше не посмотрю на Себастьяна Брока. Пусть катится хоть к Ордене, хоть кому-либо ещё. А мне тренироваться и учиться надо. «Разумное решение!» — с ободряющей улыбкой похвалил Андре. «Жду тебя в кабинете, как обычно, после обеда». «Договорились!» — кивнула я и вернулась к стоявшим неподалеку однокурсникам. Признаться, после общения с Андреей я ожидала новой порции косых взглядов от девушек с факультета следствия и обвинения. Однако, на удивление, и они не обращали на меня внимания, предпочитая хихикать над магофонами. «Да что там за сплетня такая?» Не выдержав, я заинтригованно вытащила мегафон и все-таки открыла непрочитанное сообщение. «Отставка года», — гласило название очередной статьи. «Хм, с каких это пор элитар освещает политические события?» Но, как оказалось, с политикой новость ничего общего не имела. «Вчера вечером...» Посетители известного ресторана «Звездная ночь» могли наблюдать подробности очень громкой отставки, и проходила она не в зале совета атриуме или гильдиях, а за изысканно сервированным столиком в уютной нише заведения. Со своей должности была уволена никто иная, как известная светская львица, амбициозная и надменная госпожа Ирвинг. Напомним, именно она на протяжении последнего года являлась официальной спутницей блистательного Себастьяна Брока, продержавшись на этом месте дольше всех своих предшественниц. Как по секрету рассказали наши редакции и ее подруги, собираясь навстречу в один из лучших ресторанов столицы, госпожа Ирвинг надеялась совсем не на отставку. Перед поездкой она освободила безымянный пальчик правой руки под родовое кольцо рода броков, которое ожидала получить уже давно. Наш журналист, узнав об этой встрече, спешил первым запечатлеть столь значительное событие. Но, вы, в «Звездной ночи» Ардении Ирвинг достался лишь изысканный кулон. И последнее прощай от верховного судьи. После того, как Себастьян Брок покинул ресторан, тактично освобождая даму от своего присутствия, барышня эмоционально швырнула украшение в десерт. Затем залпом выпила заказанный стакан квискера убойной крепости и тоже покинула место разбившихся надежд. И вы, дорогие читатели, должны быть благодарны нашему трудолюбивому журналисту ведь даже не притронувшись к знаменитому жаркому с белыми трюфелями, он вновь последовал за госпожой Ирвинг. Итогом его трудов стала вот эта изумительная фотография, где вы можете видеть, как экс-любовница в приступе гнева бьет посуду в своей городской квартире. Что послужило причиной отставки какое из строгих правил Себастьяна Брока нарушила его бывшая подруга, осталось неизвестным, хотя, возможно, дело было не в поведении госпожи а в том, что верховный судья нашел ей замену, ведь, судя по словам нашего журналиста, из уст экс-любовницы не один раз прозвучало весьма злобное «все из-за этой дряни». Что ж, Наша редакция обещает вам, дрожайшие любопытные читатели, приложить все усилия для того, чтобы выяснить истину и узнать, кто же та таинственная незнакомка, из-за которой Себастьян Брок закончил такие долгие и удобные отношения. Шок. Полный и окончательный. Я стояла и не могла отвести взгляда от статьи. Значит. Вот зачем Яну надо было встретиться с Орденией. И кулон. Ведь я же сама читала, что при расставании он дарил своим любовницам украшения. И не от романтического свидания я его оторвала. Ян шел расставаться и хотел мне это объяснить, а я устроила истерику и прогнала его. Очень грубо. Ох, как стыдно-то! «Ну что мне стоило хотя бы выслушать его?» «С другой стороны, кто сказал, что, прекратив отношения с Ордынией, Себастьян побежит к тебе с обручальным кольцом?» Раздался в голове язвительный голос моей прагматичной половины. «Или ты думаешь, что, переспав с тобой, он непременно должен жениться? Да если бы верховный судья женился на всех, с кем делил постель, у него бы уже гарем был». А жить без свадьбы – все равно, что заменить госпожу Ирвинг, став новым увлечением верховного судьи. Разве твой статус, твое воспитание и, главное, твой отец подобное одобрят? Слова вредного подсознания, хотя и не находили откликов, получившим надежду сердце, но зато здорово отрезвили мозг, выбив из него романтическую шелуху. Все же единственно правильное решение – держаться от Себастьяна Брока подальше и пока не будет веских аргументов обратного, необходимо этому решению следовать. Мои размышления перебил громкий голос Андре, который приступил к распределению студентов по группам и отправке их к месту занятий. Наш птичник ожидаемо остался в академии подтягивать хвосты. Николету, кстати, Андре тоже оставил, присоединив к нашей группе. Такое решение он мотивировал тем, что прогульщикам придется еще доказать способность тренироваться со своим факультетом. Ответом старшему следователю стал решительный взгляд снежной волчицы, свидетельствующий о том, что без боя та сдаваться не намерена. Поведение же самого Андре странным образом изменилось. Он хвалил нас с Бригитой, смеялся, делал комплименты и вообще выглядел самым очаровательным мужчиной на свете. И объяснение этому я нашла, едва увидев, с каким лицом за нами наблюдает Ники. Подруга ревновала, причем даже ко мне, и отчаянно пыталась взять себя в руки, но получалось у нее это плохо. Захотелось от души огреть чем-нибудь старшего следователя, который вел себя сейчас как семнадцатилетний мальчишка, пытающийся уколоть свою бывшую подружку. И хотя после этого в разговорах с Андреем я постаралась держать дистанцию, по дороге на обед и в столовой всё равно ощущала напряжение Ники. Подруга посматривала на меня настороженно и даже села между Луром и Данимом. В общем, очень хотелось высказать Андрею всё, что я по этому поводу думаю. Но тогда пришлось бы признаться в том, что о тайнах его личной жизни я хорошо осведомлена. Спасибо, хоть наедине мужчина вел себя, как обычно, оставив замашки соблазнителя. А вот погонял он меня на занятия славно. К концу тренировки на ногах я держалась с трудом, да еще и тошнота вновь подступала к горлу. Только благодаря тому, что подаренный отцом браслет немного подпитал резерв, я вообще могла стоять на ногах. Но, несмотря на это, я все же была довольна результатом мои способности усиливались позволяя отодвинуть щит еще почти на метр и главное пусть ненадолго но создать небольшую защиту на самом андре разделив потоки энергии в общем истощение было не самой высокой платой за мои успехи уверив андре что до своей комнаты все-таки смогу дойти сама я направилась к выходу однако не успела и пары шагов по коридору сделать как наткнулась взглядом на ники Подруга стояла, облокотившись на стену, и явно кого-то ждала. Впрочем, кого она тут может ждать? Привет. Если ты экстраверсий, то он один и свободен. С улыбкой подбодрила я Ники. И тут же недоуменно моргнула от нервного резкого: Я не к нему, к тебе, ко мне. Ты меня искала здесь, на этаже преподавателей? Да, искала и неприятно удивлена тем, что нашла. «Ничего не хочешь объяснить?» Обвиняющим тоном осведомилась волчица. «А что я должна объяснить?» «Если честно, я окончательно растерялась. Никогда раньше по поводу моих взаимоотношений с Андре Ники меня не допрашивала». «Почему он от тебя не отходит? Опекает, защищает. Ты проводишь с ним наедине много времени» а появляешься усталой и довольной. Андре чуть не подрался из-за тебя с Броком на церемонии, но ты все равно будешь утверждать, что между вами ничего нет. Ники, твердым голосом сказала я, подходя вплотную к девушке. Ты оборотень, ложь и эмоции ощущаешь. Так вот, между мной и Андре нет никаких романтических отношений но есть не романтические. Подруга подозрительно прищурилась. И что это, Кара? Единственное, что я могу тебе сказать, у меня нет никаких видов на Травеси. А всё остальное, прости, тебе знать не стоит. Так что, пожалуйста, не устраивай мне сцен ревности, они неуместны. Прости, Кара. Она как-то сразу сникла. Сама не знаю, что со мной. Я и не думала тебя допрашивать, но волчица. Она рычит «мой» и требует вцепиться тебе в горло, как соперницы. А Андрей он... Он тебя намеренно провоцирует, — мрачно заключила я. Да, я понимаю это, но поделать ничего не могу. Подруга бессильно опустила голову. Ладно, забыли. Идём ко мне. Лил, нет, поговорим и отвлечёмся. Я подхватила Ники под руку и потянула к порталу. А куда она пропала? Неужели ее опять в убежище отправили? Охнула волчица. Нет, с улыбкой успокоила я. Она сама себе отправила изучать красоты Алагарского водопада в компании Джеральда Тунгарма. Да ладно, изумилась Ники. Лилиан и судья Тунгарм? Вот это да. А я думала, что Сай просто на ровном месте ревнует. Только непонятно, на что Лил надеется на этот раз. Неужели ситуация с Сайрусом ее ничему не научила? Джеральд не Сай, — коротко заметила я, открывая дверь комнаты. Он независим. Да и у семьи Тунгарм иное отношение к чувствам. Они себе могут это позволить. С грустной улыбкой согласилась Ники и мне приходится решать финансовые и карьерные проблемы с помощью брака. Но всё равно Лили рискует. «Не нам её судить, ты не находишь?» – парировала я. «Мы с тобой тоже не сильно разумно подошли к выбору мужчин». Я чуть не прикусила свой невмеру заболтавшийся язык, глядя, как удивлённо смотрит на меня Ники. «Это ты о чём, Кара?» «Эм, я... Да так, ерунда!» – промямлила я в ответ. Врушка, легко раскусила меня волчица. «Что ты там скрываешь?» «Заканчивай и рассказывай, кого ты имела в виду, говоря о себе». Пришлось глубоко вздохнуть и признаться. «Себастьяна Брока». «Кого?» «Кажется, Ники так сильно не удивилась бы, даже если бы я сказала об Андре». «Только не говори, что переспала с Верховным. Ты сама просила правду». Я грустно развела руками. «О, Создатель! Как же тебя угораздило!» «Ардения, а...» «Не спрашивай, пожалуйста!» — взмолилась я. Сил рассказывать все перипетии наших непростых с Себастьяном отношений не было. Оценив мой несчастный вид, Ники нервно рассмеялась. «Мы просто не могли с тобой не подружиться. У нас столько общего» по крайней мере, в выборе мужчин, от которых в нашей жизни одни проблемы. «Это точно», — хмыкнув, признала я. С Никей мы проболтали до самого ужина и расстались уже практически спокойными. А по возвращении в комнату я застала на пороге парня, одетого в знакомую униформу республиканской почты. В руках курьер с трудом удерживал огромный букет кроваво-красных роз. При виде вызывающих неприятные воспоминания цветов, сердце сжалось в тревоге. «Госпожа Торн», — уточнил парень и, получив мой утвердительный кивок, протянул букет и пакет с логотипом известного кондитерского дома. «Срочная доставка». Расписавшись, я отпустила курьера и занесла неожиданные подарки в комнату. Прилагавшуюся карточку искала почему-то трясущимися руками. И не зря. Короткая приложенная записка гласила немного сладкого для моей сладкой видящей. Инстинктивно я отшвырнула и розы и пакет со сладостями на пол, словно ядовитую змею. А потом несколько раз глубоко вздохнула, изо всех сил пытаясь сдержать страх, который мог спровоцировать появление моих защитников. Не сильно, но помогло. Правда, резкий звонок маргофона все равно заставил меня подпрыгнуть. Не знаю, каким именно чувством, но я поняла, кто именно мне звонит удостовериться, что подарок доставлен адресату. Да До безумия хотелось сбросить вызов, но я всё же ответила, нервно выдавив трубку. «Да, ты уже получила мой небольшой подарок, дорогая», раздался из марафона тот самый шелестящий голос. «Надеюсь, тебе понравилось, и ты примешь его в качестве извинений за мою несдержанность вчера. Я не хотел тебя напугать или обидеть, моя сладкая девочка». «Мне ничего от вас не нужно. Забирайте свой подарок, только оставьте меня в покое, или я сейчас выкину все в окно». Стараясь говорить твердо, ответила я. «А вот грубить не стоит». «За подарки принято благодарить!» Голос хаоса посуровил. «Не зли меня, девочка. Я умею быть заботливым и снисходительным к тем, кто радует меня. Но к непокорным строк. Не вынуждай делать тебе больно!» «Вы больше не сможете удерживать меня на своей поляне!» «Я знаю, как оттуда вырваться, так что можете не расходовать энергию. Я там не задержусь». «Задержишься? Поверь!» Теперь в голосе монстра звучала неприкрытая угроза. «И сейчас примешь мои подарки. Поставишь в воду цветы и съешь конфеты. Иначе я использую подарок, который мои помощники доставили сегодня утром». Его так опрометчиво оставила в Академии врачевания твоя подружка-волчица. Тебе ведь не надо рассказывать, как я могу использовать добровольно отданную кровь. От такого известия у меня подкосились ноги, и я в буквальном смысле слова осела на пол. «Ники?» «Нет, только не это. Неужели она погибнет из-за меня?» «Надеюсь, моя девочка стала сговорчивее?» «Да», — через силу выдавила я. «Значит, мы договорились. Ты принимаешь подарки и без промедления приходишь по моему зову». Голос хаоса смягчился, словно бы ядовитая гадина спрятала свои зубы. «Да, договорились», — сдалась я. «Вот и славно! Я был уверен, что мы поладим. Наслаждайся конфетами, дорогая, твою прекрасную фигуру они не испортят. Обещаю, скоро мы снова встретимся и поговорим. Сладких снов, моя драгоценная видящая!» В трубке мегафона раздались короткие гудки. А я продолжала сидеть на полу комнаты в каком-то ступоре, глядя на кроваво изумрудную россыпь роз и пакет со сладостями. В себя я пришла через несколько минут и, поднявшись, принялась механически собирать цветы. Поставив букет в вазу, достала из пакета коробку дорогущих конфет с начинкой из любимой мною ариоки. И, глядя на глянцевую упаковку, поняла, что это сладость разлюбила навсегда. Но выбора у меня теперь нет. Чтобы спасти Ники, я сделаю что угодно. И конфеты эти ненавистные съем, и даже стерплю присутствие в своей жизни хаоса. Тем более разговаривая с монстром, можно и что-то полезное узнать, мало ли что поможет в борьбе с его приспешниками. Пришедшая на умыс мысль слегка успокоила и подбодрила. В самом деле, чем трястись от страха, лучше превратиться в тайную шпионку. Я Кара Торн, и мне надоело бояться. Стук в дверь я встречала уже в воинственном настроении. Открывала дверь, готовая столкнуться с кем угодно, хоть с самим хаосом. Но на пороге стоял Себастьян Брок. Неужели почувствовал мой страх? Мелькнула паническая мысль, но была тотчас отброшена. «Если бы почувствовал, ворвался бы без стука и с мечом в руке». «Позволишь войти?» — спросил мужчина. «Зачем вы здесь?» Я рефлекторно отступила, пропуская его в комнату. «А как ты думаешь?» Он слегка улыбнулся. «И давай на «ты». Согласись, это куда более уместно звучит в нашей ситуации. Да уж и впрямь странно, дважды разделив постель с мужчиной, все еще называть его на «вы». Я почувствовала, как вспыхнули щеки и, повернувшись, двинулась к кровати. Хотелось присесть и собраться с мыслями. Что делать дальше? Как себя теперь вести? Возможно, стоит для начала извиниться за вчерашнюю истерику. Ситуация, конечно, была неоднозначная, но я... Что это? Странно переменившийся бесцветный голос Себастьяна заставил меня резко обернуться. Глаза мужчины были устремлены на букет. Я нервно сглотнула. Ответить ему было нечего. Ян медленно осмотрел розы, затем перевел взгляд на коробку конфет и, наконец, остановил взгляд на мне. Только вот теплоты в его глазах было не больше, чем в аландорских буранах. Ничего не хочешь объяснить? Верховный судья кивком указал на цветы. Мне ты ставишь в упрек ужин? а сама принимаешь от кого-то подобные презенты. Кто тебе это подарил? Это он что, ревнует? Хаос его знает. Машинально вырвалось у меня. Хочешь сказать, что не знаешь имя дарителя? Отрицательно качнула головой. А что еще оставалось? Врешь. Ожидаемо понял Себастьян и помрачнел. Опять врёшь мне, снова и снова. На что ты надеешься, Кара? Думаешь, я буду смотреть, как ты принимаешь подарки от других мужчин и спокойно слушать твою ложь? Нет никакой лжи, Себастьян. Несмотря на всколыхнувшуюся в душе обиду от несправедливых обвинений, я постаралась сохранить ровный тон. Да, я приняла этот подарок. И да, я не могу сказать, от кого он. Извини, «Извини? И это всё? Верни его дарителю немедленно!» «Да ка бы я могла!» — мелькнула горькая мысль. «А следом за ней вторая, сердитая. Какого хаоса он вообще мне приказывает?» «Это всего лишь цветы и конфеты, Ян», — резко отметила я. «И я не понимаю, почему должна их возвращать, тем более по твоему требованию». «Действительно не понимаешь?» Глаза Себастьяна сузились. «Не понимаю!» — воскликнула я, ибо нервы окончательно сдали. «Я тебе ничего не должна. Ты ничего не должен мне. И вот ты приходишь и начинаешь мною командовать и указывать, что мне делать. С какой стати?» «Я всего лишь хотел начать наши отношения с чистого листа, без вранья и недомолвок», — рыкнул Ян но, видимо, ты так не умеешь». «Отношения?» «Только не говори, что появился здесь серьезными намерениями». Себастьян скривился. «Какие серьезные намерения могут быть по отношению к той, кто врет мне прямо в лицо? Я не желаю выглядеть идиотом в чужих глазах, позволяя себя дурачить из самых высоких моральных устоев». «Удивительно». Но после слов, которые я, видимо, всегда подсознательно боялась услышать от Себастьяна, меня охватило просто убийственное спокойствие. Жёсткость верховного судьи добила последние романтические мечты влюблённой дурочки. «Так я не смею вас задерживать, ваша честь», — отчеканила я. «У вас много дел. Требуется провести кастинг на должность новой постельной грелки». «На эту роль я не претендую, так что вы ошиблись адресом. Меня не интересует ничего из того, что вы вообще и в частности могли бы мне предложить, даже если остались бы единственным мужчиной в этом мире». «Только не надо строить из себя оскорбленную невинность», — едко парировал Себастьян. «Мне нужно...» «Вам нужно всего лишь обернуться», — перебила я и вы обнаружите решение всех своих проблем с лгунией и манипуляторшей. Что? Я говорю о двери, в которую вы сейчас выйдете из этой комнаты, ваша честь, и навсегда забудете сюда дорогу. Бедную дверь? Себастьян захлопнул с такой силой, что со стены посыпалась штукатурка. А я с трудом подавила очередное желание вышвырнуть подарок хаоса вслед верховному судье. Даже руку квази протянула. Отрезвило только воспоминание об обещании монстра отомстить за такой демарш смертью моей подруги. Поэтому пришлось сидеть, давиться конфетами и с ненавистью смотреть на букет, напоминающий разбрызганные по темно-зеленым стеблям крупные кровавые капли. Спать я ложилась щедро в себе успокоительного и хотя знала, что утром об этом пожалею, засыпать с мыслью, что вместо сна перенесусь на лунную поляну, было выше моих сил. Утром за безопасный сон я традиционно заплатила головной болью и тошнотой, снять которые смогла только с помощью заклинаний. На завтраке по бледности лица я превзошла даже Ники, которая, впрочем, тоже не была образцом красоты. Радовало только то, что впереди было целых два дня выходных, и я могла отлежаться, даже если переборщу с занятиями. К тому же было приятно, что посиделки с друзьями в столовой вновь стали спокойными, как раньше. Ссоры Саи и Мики наконец-то прекратились, и сама Мика постепенно начала оттаивать, избавляться от изначальной заносчивости. Остальные ребята из нашей компании в свою очередь стали привыкать к новому статусу Сайруса. Отдельную роль в этом сыграл и разнос, который мы с Ники устроили Луру и Даниму, взяв с парней клятвенное обещание всеми силами способствовать нормальной обстановке и прекратить свои шуточки. А вот с тренировками все обстояло не так радужно. Попытки создать щит на другом человеке всерьез изматывали. Андре даже прекратил раньше времени субботнюю тренировку, сказав, чтобы я отдыхала до понедельника. Вот только я была одержима мыслями о том, чтобы улучшить свои способности, и, воспользовавшись данным недоступом, в воскресенье попыталась позаниматься самостоятельно. В итоге вернулась в комнату злая и расстроенная от очередной неудачи, а ещё с жуткой тошнотой, от которой меня просто выворачивала наизнанку. Но самое гадкое, что в таком состоянии меня застала вернувшаяся после обеда Лилиан. «Кара, это не дело. Тебе надо к врачевателям», — начала отчитывать меня она. «Ты же едва ходишь, и тебя тошнит». «Не переживай. Я просто перезанималась. И со мной ничего страшного. Такое состояние у меня уже недели-две», — попыталась успокоить я подругу. Сказывается увеличение нагрузки, да и приходится дополнительно практиковаться, чтобы восполнить пробелы. «Но нельзя же себя так загонять», — продолжала ругаться сердобольная девушка, укладывая мне на лоб прохладный компресс. «Всё, больше не буду», — пообещала я. «Мне уже полегче. Лучше расскажи, как поездка прошла». Естественно, на лице Лилиан расцвёл румянец. Я даже позавидовала радости, которая наполнила взгляд подруги. «Просто чудесно!» — выдохнула она. «Водопад оказался великолепен! Нам повезло! Дни были очень солнечными, и капельки так искрились и переливались!» «Лили!» — я перебила подругу и одарила многозначительным взглядом. «Как выглядит Алагарский водопад, я знаю. Дважды была там». Ты мне лучше расскажи, как вёл себя Джеральд. Где вы бывали? Он водил тебя в ресторан «Хрустальная мечта»? Лично я там обедала и ужинала не раз, наслаждаясь видом, открывающимся сквозь прозрачные стены ресторана. Он был построен метрах в пятидесяти от водопада на большой высоте, примерно на уровне середины низвергающихся потоков. В общем, для наблюдения самое лучшее место, особенно на закате когда золотистые лучи подсвечивали летящую вниз массу воды. «Да, мне казалось, что сама Лили сейчас заискрится от радости. Джерон, он такой замечательный, внимательный. А еще он умный и начитанный, с улыбкой поддела я подругу. И воспитанный», — подхватила она, даже не заметив. По крайней мере, даже пытаясь отвязаться от регулярно виснущих на нём светских дамочек, Джер всегда был предельно вежлив и тактичен. «О, у Джера тоже есть армия поклонниц? Хотя чему я удивляюсь? Он же Тунгарм, да ещё и судья, весьма привлекательный к тому же. Мало чем своему знаменитому братцу уступает», — резюмировала я. «Не напоминай про Роберта». Лилиан рассмеялась. «Мы там умудрились встретиться с его последней пассией, дочерью члена Совета Республики Эстеллой Миран. Ты бы слышала, какую истерику она устроила Джеру». «А ему-то за что?» — удивилась я. «Так он ведь брат». Вот она и накинулась на того Тунгарма, которого встретила. Кричала, что ее незаслуженно бросили, что после всего Роберт просто обязан на ней жениться, а Джеральд обязан его в этом убедить. «Хорошо, что в день нашего приезда девушка уже собиралась уезжать, а то нам пришлось бы всё время сидеть в своих апартаментах». «Ничего себе!» — рассмеялась я. «Да было бы из-за кого так убиваться». А ещё она кричала, что это всё вертихвостка Торн, которая, бросив травеси, решила пополнить коллекцию ещё одним суперпризом. «О, нет!» — простонала я. «Мало мне было Ордени с Лорой» так еще и эта дамочка пополнит ряды ненавистниц. Боюсь, что вскоре этот клуб обманутых надежд соберется и отравит меня из ревности». «Все может быть», — разумно прокомментировала Лил. Настроена девушка была серьезно. Так просто Роберта она отпускать не намерена. «Встретишь ее еще раз, пожелает от меня удачи. Скажи, что это искренне. Я на их свадьбе обещаю рыдать от умиления». «Не приведи создатель», — отмахнулась подруга. «У меня от ее визгливого голоса до сих пор в ушах звенит. Да это бесполезно. Джер говорит, что Роберт не меняет принятых решений». Я даже вздрогнула, вспомнив, какое именно решение наследника Тунгармов затрагивает и мои интересы. Вот только я была намерена приложить все усилия к тому, чтобы Роберт впервые в жизни изменил принципом. «А вообще Роберт неплохой. Зря ты так отрицательно к нему настроена», — заметила Лилиан. «Я не говорю, что он плохой», — я вздохнула. «Но это не значит, что хочу делать наше знакомство ближе». «Тогда готовься к долгой обороне. Джер говорит, что ты первый, о ком Роберт всерьёз задумался, как о будущей жене, и без боя он не сдастся. А проигрывать наследник Тунграмов не привык». «Готова, поверь», — решительно ответила я. «У меня сейчас совершенно иные планы в жизни. Ни о каком замужестве речи не идёт. А сейчас давай спать. Только знаешь, накапай мне всё-таки капель, пожалуйста». «Ты уверена? А может, тебе плохо из-за побочного действия этого успокоительного?» — насторожилась подруга. «Нет, что ты», — принялась уверять я. «Наоборот» мне от них даже легче. И, выпив капли, забылась тревожным сном, продлившимся, к счастью, до самого утра. Первая половина дня понедельника прошла для меня как в тумане. Лекции я записывала, не вникая в их смысл, а обедала, не чувствуя вкуса еды. Однако потом все же пришлось собраться. Впереди ждало добавленное занятие по стражному процессу и, главное, встреча с мужчиной, который за банальный букет роз и коробку конфет причислил меня к легкомысленным и лживым особам. В аудиторию я входила, намереваясь любой ценой сохранить полное спокойствие и не показывать верховному судье свою боль и обиду. И во время занятия мне это даже удалось. Вот только замечая частые, внимательные, испытывающие взгляды Себастьяна Брока в мою сторону, я поняла, что разговора избежать не удастся. И то, что мне приказали задержаться после занятия, уже совершенно не удивило. Я долго думал, Каро, и решил, что был резок с тобой. Когда мы остались одни, начал Себастьян, хотя и не безосновательно, ведь ты так и не сказала, от кого подарки. Но я понимаю, ты молодая и красивая девушка, которой нравится внимание, и сложно осуждать тебя за это. Так что я больше не сержусь и прощаю тебя. «Это он что, мне одолжение делает?» «Даже и не знаю, на чём увековечить столь невиданную щедрость». Не сдерживая сарказма, оценила я высказывание мужчины. «Не стоило так утруждаться, ваша честь, и тратить время на прощение лживой интриганки. Тем более никто у вас его и не просил. У меня к вам только одна просьба». «Какая?» прорычал Себастьян, мигом утратив своё ледяное спокойствие. «Оставить меня в покое. Это единственное, что я готова от вас принять. Ваша честь». Выполив это, я развернулась и твёрдым шагом направилась к двери. Задерживать меня, к счастью, Себастьян не стал. Да и вряд ли бы это получилось. Я как никогда серьёзно была настроена держаться от него подальше. Все наши отношения для меня теперь заканчивались его обязательствами о защите. Ну а с тоской и обидой, которые все же пытались пробиться из глубины души, благодаря друзьям удалось справиться уже к вечеру.